Михаил Щукин «Покров заступницы» Глава первая, часть первая Стоял он у порога, Привалившись плечом к косяку, И красовался. Новенький полушубок нараспашку, А под ним алая, как молодая кровь, рубаха, Перехваченная тонким наборным пояском зеленого цвета. Конец этого пояска Держал в правой руке, игрался с ним, покручивая то в одну, то в другую сторону. И большие кори глаза смотрели прямо и безбоязненно. Из-под шапки, легко сдвинутой на затылок, вывалился на волю завитый в колечке чернявый чуб. А на губах, ярких и пухлых, как у девки, лениво шевелилась наглая усмешка, которая больше всего и взбеленила парней. Да и как им было не взбелениться? Пришли на вечерку, чен-ченарем, частушки под гармошку пели, девок на колени к себе усаживали, угощая их семечками и пряниками. Кто половче и кто подальше от керосиновой лампы сидел, тот и руки успевал совать своим зазнобом в разные места, куда не следует. И царило в просторной избе безудержное веселье. Широкие крашеные половицы только покряхтывали, когда топтали их в пляске проворные молодые ноги. И вдруг полюбуйтесь на меня. В самый разгар вечерки Настя распахивается дверь и появляется на пороге красавчик, симпатичный личико у которого давно уже по крепкому кулаку скучает. Давно. Предупреждали парни Гриню Черепанова. По-хорошему говорили ему, не шастай к нам на пашенный выселок. В своей деревне веселись по кровке, там и подружку себе высматривай. Нет, не слушается. Прищурит упрямые глаза, вид губы, будто незрелой калины откушал, и опять на вечерку заявится. А в этот раз, в сегодняшний вечер, и вовсе края потерял окончательно на чужие угодья перелез, прихлопнул за собой дверь, постоял молчком, дождался, когда гармонист притамится, а пляска закончится, и в наступившей тишине властно по-хозяйски потребовал. Дарья, выйди, слово тебе сказать хочу, будто вот законную и послушную жену позвал, заведомо зная, что она не сможет ослушаться. Дарья Устрялова возле гармониста стояла, платочком ему потное лицо обмахивала, медленно обернулась к порогу, глянула на гриню и, не торопясь с ответом, слегка передернула плечами. Крупные желтые бусы шевельнулись на крутой груди и стрельнули яркими отблесками. Дарья прижала их ладонью, склонилась в низком поклоне, уронив до самого пола богатую каштановую косу и, рывком выпрямившись, ответила. Благодарствуем вам за почтение, добрый человек. Да только я не собачка, которой свистнули, она и побежала. У меня от общества секретов нет. Говори при всех, если нужда имеется. Наедине сказать хочу. Выйди. Ну? Не запряг. ⁇ А понужаешь? ⁇⁇ Ты не ершись, Дарья. Размысли. Я подожду. ⁇ И Грения прислонился плечом к осику, заиграл концом наборного поиска, показывая всем своим видом, что от задумки своей не отступится, ждать будет столько, сколько понадобится. Дарья, ни слова больше не оборонив, повернулась к нему спиной и снова принялась заботливо обмахивать цветастым платочком гармониста, который глядел на нее, изумленно вытаращив глаза, нашла время платочком своим трясе. Сейчас тут такое случится, все вспотеют, и никаких платочков не хватит, чтобы красные сопли вытирать. Нехорошая на короткое время снова установилась тишина. Я обломилась, как хрупкий ледок под каблуком. Нарвался ты, парниша! У нас терпелка не железная. Так разукрасим, дорогу забудешь. Вышибай его на крыльцо, нечего рассусоливать. Крики все громче, злее, а Гриня будто оглух и ничего не слышит. Подпирает по-прежнему косяк плечом, ухмыляется — и только глаза чуть прищурил. Кинулись к нему сразу двое парней, которые ближе других оказались. Ухватить хотели за отворота расстегнутого полушубка, но не успели. В один неуловимый миг преобразился Гриня. Пригнулся, набычив голову, словно меньше ростом стал, и крепко сжатые кулаки вымахнулись навстречу парням. Да так ловко и сильно, что парни, обгоняя друг друга, Полетели через всю избу, рухнули на пол. И звонкий девчачий виск, режущий уши, ударил в стены. Лампа мигнула, выбросив черный плевочек, и погасла. В темноте, шарахаясь на ощупь, пашинские парни ломанулись к дверям. Но двери оказались заперты. Бились в них плечами, ногами стучали без всякой пользы. Кто-то догадался и чиркнул спичку, зажег лампу. Ровный яркий свет наполнил избу. И все увидели, что грейни здесь нет, как корова языком слезнула. Парни продолжали долбиться в двери, сопели, ругались, девки визжали. А Дарья Устрелова, спокойная, словно вокруг ничего не происходило, старательно обмахивала гармонисто платочком и загадочно... Улыбалась.